Услышав, что его сыновей сразил рыцарь с черным щитом, Дарас отправился на поиски. Он настиг Тристрама в лесу и сотни помощников схватил его и связал, а затем бросил в свою темницу. В этом мрачном месте Тристрам расхворался, он страдал от тяжкой боли. Пока узник здоров, он все может перенести в надежде на освобождение. Но стоит недуго коснуться его тела, и он лишается всего, может лишь плакать и рыдать.